Житие святого отца нашего Григория Чудотворца, епископа Неокисарийского. Святой Григорий происходил из славного и великого города Неокисарии от родителей-язычников. В молодых годах он потерял их. Занявшись изучением эллинской премудрости, начал он уразумевать и совершенствующую премудрость, которая состоит в познании единого истинного Бога. Из творений познавал он Творца и старался благоугождать Ему незлобием и целомудренной жизнью. Ознакомившись со святым Евангельским учением, он немедленно стал последователем его и, приняв крещение, старался жить по заповедям креста чистоте и нестяжательности. Оказался от всей суеты мирской, богатств, гордости, славы и временных наслаждений. Отказавшись от угождения плоти, Григорий пребывал в великом воздержании, умершляя свою волю и оберегал чистоту своего девства так строго, что в течение всей жизни от чрева матери до блаженной кончины своей не познал плотского греха и сохранил себя от скверны, чтобы быть угодным единому чистому и безгрешному, от безгрешной девы, рожденному Христу Богу. Предавшись ему от юности с помощью его, он преуспевал от силы к силе, от добродетели к добродетели и проходил жизнь, Путь беспорочно, зато возлюбил его Бог, и люди добрые, а злые ненавидели. Когда он, будучи еще юношей, изучал в Александрии философию и врачебное искусство, вместе со многими юношами, стекавшимися туда из всех стран, то целомудренная и непорочная жизнь его возбудила ненависть его сверстников. Будучи невоздержаны и порабощены страстями, они жили нечисто, входя в дом блудниц, как было в обычае у языческих юношей». А святой Григорий, как юноша христианский, уклонялся от этого пагубного пути, избегал нечистоты и ненавидел беззаконие. Как крин среди терния, так среди нечистых светился он своей чистотой. Многие знали о его чистой и непорочной жизни, и зато многие достойные философы и граждане весьма почитали его и славили. Сверстники же, не будучи в состоянии смотреть на юношу, который воздержанием и чистотой превосходил не только юношей, но и старых, замыслили распространить худой слух между людьми, будто и он жил так же нечисто, как и прочие, и тем помрачить чью добрую славу, которую по справедливости он пользовался между людьми. Они научили какую-то блудницу, чтобы она оклеветала и разнесла худую молву о неповинном и чистом сердцем отроке, однажды, когда святой, На виду всех беседовал с достойными философами и первейшими учителями, блудница, наученная скверстниками святого, приступила к нему, бесстыдно прося у него должной платы за совершенный, будто бы с ней плотский грех. Это слышали все и удивились, одни соблазнились, считая это за истину, а другие, зная чистоту и непорочность Григория, не дали веры словам бесстыдной блудницы и отгоняли ее». Она же, громко крича, докучала святому, чтобы он отдал плату за совершенное любодеяние. Но как совестно стало святому Григорию, когда такие бесстыдные и несправедливые нарекания женщины явно грешные, услышал он в присутствии столь многих честных людей. Как чистая девица, покраснела он в лице, однако, будучи незлобливым и кротким, не сказал блуднице ничего жестокого, немало не показал гнева, не стал оправдываться или представлять свидетелей своей неповинности, Но кротко сказал одному из своих друзей, «Дай скорее ей плату, сколько требует, чтобы она ушла от нас, не докучая нам более». друг тот час отдал ей, сколько она хотела, искупая неповинного Григория от стыда. Бог же верный на небесах свидетель открыл эту неправду следующим образом. Он допустил духа нечистого к бесстыдной и льстивой блуднице. И когда она приняла в руки неправедную мзду, то сейчас приняла и лютую казнь, ибо бес напал на нее и начал ее мучить пред всеми, Блудница упала на землю, вопила страшным голосом, трепетала всем телом, скрежетала зубами и приходила в оцепенение, испуская пену, так что все предстоящие исполнились великого страха и ужаса. Видя столь скорое и лютое отмщение за неповинного юношу, и не перестал мучить ее бес до тех пор, пока святой не сотворил о ней прилежные молитвы к Богу, ведь тем отогнал от нее беса. Это послужило началом чудес юного Григория, добродетелем которого дивились и старцы. У Григория был благоразумный и добронравный друг по имени Фермиан, родом из Каппадокии. Открыв ему свою заветную мысль оставить все и служить единому Богу, Григорий нашел, что и Фермиан, имеет ту же мысль и желает идти тем же путем. По взаимному совету оба они оставили мирскую философию, оставили языческие училища и начали учиться христианской премудрости и тайным божественного писания. В то время среди учителей Церкви Христовой славился знаменитый Ориген. Придя к нему вместе с другом своим Фермианом, святой Григорий стал учиться у него и, пробыв у него довольно времени, возвратился на родину свою в Неокесарию. Граждане Неокесарийские, все знавшие его, видя его великую премудрость, хотели, чтобы он был среди сограждан в почете и принял на себя обязанности судьи и градоправителя». Но Григорий, избегая гордости, пустой славы человеческой и тех многочисленных сетей, которыми враг опутывает мир, оставил свой отечественный город и, поселившись в пустыне, жил в глубоком уединении для одного Бога, в каких подвигах и трудах о том знает лишь один, создавый на едине сердце наше и разумевай на все дела наши. Когда святой Григорий пребывал в пустыне и упражнялся в богомыслии, узнал о нем блаженный Федим, епископка подокийского города Амасии, и захотел извести его из пустыни на служение Церкви Христовой, поставить его святителем и учителем, ибо он провидел в нем благодать Божию, и то, что он будет великим столпом Церкви и утверждением веры. Святой Григорий также имел дар прозорливости, и, узнав, что епископ хочет взять его из пустыни на служение церкви, скрывался от него, считая себя недостойным такого сана, и переходил в пустыне с места на место, чтобы не быть найденным. Блаженный Федим прилежно искал его и с мольбой призывал к себе из пустыни, но, не будучи в состоянии разлучить пустыннолюбца с его пустыней и привести в Амасию для Хиротаснинасия, совершил дело по видимо, мол, странное и необычное. Движимый Духом Божиим и распаляемой ревностью по святой церкви, он не затруднился тем, что не пришел к нему Григорий, что между ним лежит немалое расстояние от города Амасии до той пустыни, в которой жил Григорий. Было три дня пути. Не затруднился епископ Фидин таким расстоянием между ними и просветил Григория, находящегося вдали от него, в епископа Няки Сарийской церкви. Устремив взор к Богу, он сказал... Всеведущий и всемогущий Божий, презри нас этот на меня и на Григория, и сотвори действенным посвящение благодатью Твоею. Об этом свидетельствует святой Григорий Низкий, описывая житие этого святого. Подтверждение этому есть и в Минейном каноне, повествующем об этом так. Божий Предстатель, ревностью распаляемый, помазя Теофий, Димни, причащаща Отче Богу всяческое, ведящему благочестно уповав и... «Честному твоему житию, надеявся, богоглаголевы Григория». Так сотворил блаженный Федим Григорию необычное посвящение, и святой Григорий, хотя прожив желание, повиновался принять церковное управление, ибо как мог он противиться воле Господней. Прежде же всего прибегнул он к молитве, прося помощи свыше на таковое дело. В то время начинала распространяться ересь Савелия и Павла Самосадских, Святой григорий был по поводу ее в и прилежно молил Бога и Божью Матерь об открытии ему истинной веры. Когда однажды ночью он молился о том, особенно прилежно явилась ему Пречистая Дева Мария, сияющая, как солнце, с Иоанном Богословом, облеченным в архиерейские одежды, указывая рукою своей на Григория, Пречистая повелела Иоанну Богослову научить его, как подобает веровать в тайну Святой Троицы. И по повелению Божьей Матери, святой Григорий был научен святым Иоанном Богословом в течение малого времени, великим Божьим тайнам, и почерпнул из неисчерпаемой глубины премудрости божественное знание. Слова откровения, сказанные Иоанном Богословом, были следующие. Един Бог, Отец Слова Живого, премудрости ипостасной силы и образа вечного, совершенный Родитель Совершенного, Отец Сына Единородного, Един Господь, Единый от единого, Бог от Бога, образ и изображение Божества. Слово, действенная премудрость, отъемлющая состав всего существующего и творческая сила всей твари. Истинный Сын истинного Отца, невидимый, нетленный, бессмертный и пресносущный Сын невидимого, нетленного и пресносущего Отца. И един Дух Святый, который имеет существо от Отца и явлен людям через Сына, совершенный образ совершенного Сына. «Жизнь — причина всего живого, источник святы и святыня, подающая освещение в котором открывает себя Бог Отец, и над всеми и во всем, и Бог Сын, и же через всех, Троица — совершенная, славою, вечностью и царством, неразделяемая и неотчуждаемая, и так в Троице нет ничего сотворенного или служебного или привнесенного, как бы прежде не бывшего, а последствий происшедшего» итак ни в чем у сына не было недостатка пред отцом и у святого духа пред сыном, но непременно и неизменно есть всегда та же троица». После этого видения святой Григорий записал своей рукою слова, сказанные ему святым Иоанном Богословом, и это писание ему было хранимо в Неокисарийской церкви в течение многих лет. После того святой Григорий направился в Неокисарию. Когда вся Неокисария пребывала во тьме идолопоклонства, великое множество идолов и храмов идольских было в этом городе. Ежедневно приносились многие жертвы идолам так, что весь воздух был полон смрада, исходившего от закалываемых и сожигаемых в жертву животных, и лишь всего семнадцать человек верующих было в столь многолюдном городе. Когда святой Григорий шел в Неокисарию, на пути ему пришлось проходить мимо одного идольского храма. Был вечер и надвигался сильный дождь, по необходимости святому и спутникам его пришлось войти в этот идольский храм и в нем заночевать. В храме том было много идолов, в них жили бесы, которые являлись своим жрецам и беседовали с ними. Проведя там ночь, святой Григорий сотворил обычные свои полуночные утренние песнопения и молитвы и знаменовал крестным знамением воздуха, скверненный бесовскими жертвами. Устрашившись крестного знамения и святых молитв Григория, бесы оставили свой храм, и идоловы исчезли. Утром святой Григорий с друзьями своими двинулся в дальнейший путь, а идольский храм вошел в храм по обычаю своему, желая принести э, жертву бесам, но не нашел бесов, ибо они оттуда бежали. Не явились ему бесы и тогда, когда он стал приносить им жертвы, как прежде они обыкновенно являлись. И не одумевал жрец, по какой причине его боги оставили храм свой. Усердно молил он их, чтобы возвратились они на свое место, а они издалека вопили. Не можем мы войти туда, где был в прошлую ночь странник, который шел из пустыни в Неокисарии. Жрец, слыша это, поспешил за Григорием, настиг его, остановил и с гневом стал кричать на него, упрекая его в том, что он, будучи христианином, дерзнул войти в храм богов и их, и что боги из-за него возненавидели это место и удалились, грозил ему судом царским, намереваясь тотчас насильно вести его к мучителям. Святой Григорий, кроткими и мудрыми словами, утоляя гнев жреца, сказал, наконец, «Бог мой так всеведущ, что и бесам повелевает, и мне дал такую силу над ними, что они и против воли послушают меня». Жрец, услышав это, укротил свой гнев и умолял святого, чтобы он повелел богам языческим возвратиться в их храм. Святой вырвал из своей книжки небольшой листок, написал на нем такие слова. «Григорий, сатане, войди!» И подал этот листок жрецу, повелевая ему положить его на алтаре скверных богов его. И тот час возвратились бесы в храм и беседовали с жрецом, как и раньше. Жрец ужаснулся, удивляясь божественной силе святого Григория, с помощью которой он словом повелевает бесам, и те слушают его. Поспешил снова за ним настиг его, когда тот еще не дошел до города и спрашивал, откуда имеет он такую силу, что языческие боги боятся его и слушают его повелений. Святой Григорий, видя, что сердце жреца восприимчиво к вере, начал поучать его о вере истинному Богу, все создавшим словом своим, и передал ему тайну святой веры. В то время, как они беседуя держали путь, жрец стал умолять святого Григория, чтобы он для видимого удалил, Стоверение веры своей показал какое-либо чудо. И вот увидели они громадный камень, который, как оказалось, никакая сила не могла сдвинуть с места. Но Григорий именем Христовым повелел двинуть его с места своего, и камень двинулся и перешел на другое место, куда хотел жрец. Страх объял жреца при виде этого преславного чуда, и исповедал он, есть един истинный и всесильный Бог Григорием проповедуемый, и нет иного, кроме него. И тотчас уверовал в него и распространил весть об этом событии всюду так быстро, что в Неокисарии народ узнал о чудесах Григория и о власти его над бесами раньше, чем сам Григорий пришел туда. О приходе же его узнал весь город, и множество народа вышло навстречу ему, желая увидеть его, так как слышали, что он словом передвинул великий камень на другое место, и что богам их повелевает, и они слушают его». Ходя в первый раз в великий город, при необыкновенной для него обстановке, святой Григорий не изумился такому множеству народу, собравшемуся ради него, но, идя как бы по пустыне, смотрел только на себя и на дорогу, не обращаясь ни к кому из собравшихся около него. И это самое показалось народу еще высшее и удивительное чудо, произведенного святым над камнем. Григорий входил в город отовсюду тесним и сопровождающими, как будто весь город уже почтил его святительство». Но, освобождая себя от всякого житейского бремени, святой не обращал на то внимания. Когда он вошел в город, ему для успокоения нигде не было даже дома, ни церковного, ни собственного, и спутники его пришли в смущение и беспокойство, где им остановиться и у кого найти себе кров. Но учитель их богомудрый Григорий, успокаивая их вместе, как бы ускоряя за замолод... малодушие, говорил, «Что это вы?» Как будто находящиеся вне покрова Божия, беспокоитесь, где можно вам успокоить ваши тела. Уже ли для вас малым домом кажется Бог, хотя о нем мы и живем, и движемся, и ест Или тесен для вас кров небесный что вы ищете, кроме этого другого жилища? Да будет забота у вас о том лишь одном доме, который есть собственность каждого, который созидается добродетелями и воздвигается в высоту. О нем одном вы должны заботиться, чтобы такое жилище не было не устроено у вас когда святой Григорий получал так своих спутников, находившихся при этом, один именитый и богатый гражданин по имени Мусоний, видя, что у многих одно и то же желание и забота, как бы принять этого великого мужа в свои домы. Предупреждая прочих, обратился к Григорию с просьбой остановиться у него и почтить своим входом его дом. Другие просили святого о том же, но он, исполняя просьбу первого, остановился в доме Мусония. Когда Григорий вступил в Некисарию, то нашел там только семнадцать человек верующих. Весь же город поклонялся бездушным идолам и служил бесам. Тогда Григорий стал молить Бога в тайне сердца своего, да презрит он на создание свое и такое множество заблудших и погибающих людей, да просветит и обратит на путь спасения, пребывая в доме Мусония. Святой Григорий стал учить неверующих познанию истинного Бога. Слушавших слово его сначала было малое число, Но прежде, нежели окончился день и зашло солнце, их столько присоединилось к первому собранию, что они составили уже толпы народа. Помощь Божия настолько спешствовала ему, что и одного дня не проходила без приобретения для Церкви Христовой душ человеческих. Множество людей с женами и детьми собиралось в дом Мусония к святому Григорию, слушать учение его и видеть бывающие от него чудесное исцеления, Ибо он отгонял от людей духов лукавых, исцелял всякие болезни, и день ото дня верующие присоединялись к церкви и умножалось число их. В непродолжительное время на средства людей, уверовавших Господа, Григорий создал дивную церковь. Святому отдавали настроение церковное все, что имели, и открывали свои сокровищницы, чтобы брал он сколько требуется на благолепие Дома Господня, на питание сирот и служение больным. Так возрастало в Некисарии Слово Божие. Вера святая распространялась, многобожия идольская разрушалась, приходили в запустение мерзкие храмы, сокрушались идолы, и имя единого всесильного Бога и Господа нашего Иисуса Христа было величаемо и прославляемо среди Некисарии, и силою Божию через святого Григория совершались предивные и страшные чудеса. Следующее чудесное видение по свидетельству святого Григория Низкого – Особенно способствовал утверждению Церкви Христовой в Неокисарии и умножению там числа верующих. В городе, согласно древнему обычаю, совершался некоторый всенародный языческий праздник в честь одного местного божества. На этот праздник стекалась почти вся область, так как сельские жители праздновали вместе с городом. Во время праздника театр был переполнен собравшимися. Все стремились ближе к сцене, желая лучше видеть и слышать, от отчего поднялся сильный шум и смятение вследствие чего у народа исторгся общий вопль, все взывали к чес... чествующему божеству, чтобы оно дало ему простор. Зевс восклицали неверные «дай нам место». Услышав эту безрассудную молитву, святой Григорий послал одного из своих прислужников сказать, что скоро будет дан им простор, даже более того, о котором они молятся. Эти слова его оказались печальным приговором. Вслед за этим всенародным празднеством в городе распространилась губительная язва, С веселыми песнями смешался плач, так что веселье для них превратилось в горе и несчастье, а вместо звуков труб и рукоплесканий город оглашался непрерывным рядом плачевных песней. Болезнь, появившись в городе, распространялась быстрее, чем можно было ожидать, опустошая дома подобно огню, так что капища наполнились зараженными язвой, бежавшими туда в надежде исцеления. Около источников ключей и колодцев толпились мы, томимой и жаждой в беспомощной болезни. Но и вода была бессильно угасить болезненный жар. Многие сами уходили на кладбище, так как оставшихся в живых недостаточно было для того, чтобы погребать умерших. И это бедствие поражало людей неожиданно, но как будто какой призрак приближался сначала к дому, где имело появиться зараза, а затем уже следовала гибель. После того, как для всех таким образом стала яснаю причина болезни, что призванный ими демон злобно исполнил их просьбу, доставив городу посредством болезни этот злосчастный простор, все они обратились к святому Григорию, умоляя его остановить распространение болезни силою моего им Бога, которого единого они теперь исповедуют истинным владичествующим над ним Богом. И как скоро явился призрак, тот предвещая появление язвы в доме, У подвергшихся такому бедствию оставалось одно средство спасения, чтобы вошел в дом тот святой и молитвою отразил проникшую в дом болезнь. Когда же молва об этом, в которой в числе первых спаслись от язвы, таким образом очень скоро распространилась между всеми, то было остановлено все, к чему прежде прибегали по своему неразумию. Оракулы, очищения пребывание в капищах идольских, так как все обратили взоры свои к великому святителю, и каждый старался привлечь его к себе для спасения своего семейства. Наградой же для него и спасенных было спасение душ, ибо когда его благочестие было засвидетельствовано таким опытом, то для познавших на самом деле силу веры не было причины медлить принятием таинства Христова. И в какой мере во время здоровья они не недуговали своими помыслами относительно восприятия таинства, в такой мере телесную болезнью укрепились веры. Когда таким образом обличено было заблуждение и дало все обратились к имени Христову, одни будучи приведены к истине приключившиеся с ними болезнью, другие прибегая к вере во Христа как предохранительному врачеству против язвы. После этого всеобщее благоговейное уважение к святителю Григорию еще более укрепилось не о кисарии. Жители как самого города, так и его окрестностей Пораженные апостольскими чудесами святого верили, что все, что он не творит и делает, и говорит божественную силой. Поэтому и в спорных житейских делах никакого другого судилища не знали выше его, но всякий спор и все неудоборазрешаемые и запутанные дела разрешались его советами. Отсюда, через благодатное влияние святого Григория, водворились в городе справедливость и мир, и никакое зло не нарушало взаимного согласия. Два брата, получив по смерти отца наследство многоимения, мирно разделили его между собой, но у них было еще одно большое озеро, о котором они сильно спорили, ибо тот и другой хотел всецело владеть им. Судьяю себе избрали они чудотворца Григория. Придя к ним на озеро, он приложил много усилий, чтобы помирить их, но не имел никакого успеха. Оба брата были упорны, и один другому не хотел уступить своей части озера. После многих раздоров и распри они уже хотели вступить друг с другом в битву, ибо у того и другого было много сторонников, и святой едва мог отговорить их в тот день от сражения. Настал вечер, все разошлись по домам, отложив сражение до утра. А святой остался при озере один, и всю ночь, проведя в молитве, повелел озеру именем Господним, чтобы оно высохло. Все так, чтобы не осталось ни одной капли воды, ни даже влаги, и чтобы земля стала удобной к паханию и сеянию. И совершилось, по слову святого, внезапно неизвестно куда скрылась вода, и земля стала суха. Утром его брата с множеством вооруженных людей пришли к озеру, чтобы посредством битвы завладеть им, и не нашли ни одной капли воды на том месте, где было озеро. Земля оказалась настолько высохшей и покрытой растениями, как будто там никогда не было воды. Пораженные таким чудом, братья невольно примирились между собой, все же люди прославляли Бога. Таков был праведный суд, сотворенный чудотворцем, где не могло быть мира, между братьями, а предстояла брань, там уничтожил он самый повод к брани и сушил озеро водное, чтобы не иссякла любовь братния. В стороне той протекала река по имени лекост В весеннее время она выступала из своих берегов и, широко разливаясь, потопляла блеслежащие селения, поля, огороды и сады, причиняя гибель посевам и большой ущерб людям». Люди, жившие по берегам той реки, услышав о святом Григории неокисарийском чудотворце, что он имеет власть над водами, ибо он повелел великому озеру, и оно высохло, собрались все от лада велика, и, придя к святому, припали к ногам его, умоляя, чтобы он умилосердился над ними и укротил разлив реки, ибо тогда река необычно наполнилась водою и потопила много селений. Святой сказал им... Сам Бог положил предел рекам, и они не могут иначе течь, а только так, как Бог им повелел. Они же еще с большим усердием умоляли святого, видя скорбь их, святой встав, пошел с ними к той реке, и придя на те берега, в которые течет самый поток речной, когда река бывает не наводнена, там водрузил жезл свой, сказал, «Христос мой, тебе повелевает река, чтобы не переходила ты пределов своих и не разливала своих вод далее» но текла бы стройно в этих берегах своих. Тот час, тот, водруженный святым жезл, возрос великий дуб, а воды собрались в свое русло между берегами, и с того времени река-то никогда не выливалась из берегов. Но когда увеличивались воды и приближались к дубу, немедленно возвращались обратно и не потопляли трудов человеческих. Святой чудотворец пожелал создать церковь на одном красивом месте близ горы. Когда он стал... Полагать основание место оказалось тесным, а сведе... сделать его просторнее нельзя было, так как мешала гора. Тогда святой стал на молитву и, помолившись, повелел горе именем Иисуса Христа двинуться и отступить от места своего, насколько нужно было для распространения церкви. И тот час потряслась гора, двинулась и отступила дальше, делая место, достаточным для просторного основания церкви. Такова была вера этого угодника Божия, что и горы переставляла. Много неверных, видя это чудо, обращались к Господу и принимали крещение от святого. Слава о нем повсюду распространялась по причине великих чудес, являемых от него Божией силою, которую он был исполнен. Слух о таких чудесах распространился по всей стране, и все уверовали, что они происходят силою веры во Христа, и пожелали быть общниками этой веры, свидетельствуемой этими чудесами. Поэтому из одного соседнего города по имени Каманы явилась к святителю посольства с просьбой утвердить у них церковь и поставить им достойного епископа. Святой Григорий исполнил их прошение и пробыл у них несколько дней, утверждая их вере и благочестие. Когда же наступило время избрания епископа, святой к удивлению всех указал, как на достойного этой высокой чести одного благочестивого и богоугодного мужа по имени Александр, который ранее был простым угольщиком. Таким образом, святой Григорий Чудотворец явился благодетелем городу, обнаружив сокровенное у жителей Каманы сокровище, которое стало потом прекрасным украшением церкви. Когда святой Григорий возвращался оттуда, некие неверующие иудеи захотели посмеяться над ним и показать, что он не имеет в себе Духа Божия. Они сделали так — На пути, где должно было идти святому, иудеи положили одного из своей среды, как бы умершего, на и сами стали над ним рыдать. Когда чудотворец шел мимо их, они начали молить его, чтобы он оказал умершему милость, и покрыл тело его одеждою. Он снял с себя верхнюю одежду и, отдав им, пошел дальше. Иудеи стали радостно насмехаться и ругаться над святым, говоря, «Если бы он имел в себе духа Божия, то узнал бы, что лежит человек не мертвый, а живой» и стали звать своего товарища, чтобы он встал. Но Бог воздал им за такое поругание, сотворив товарища их на самом деле мертвым. Они, думая, что он уснул, толкали его в ребра, чтобы побудить, и громко взывали над ним, но ответа не было, ибо он уснул вечным сном. Видя его мертвым, они стали рыдать уже на самом деле, так смех обратился для них в плач, и похоронили мертвые мертвеца своего. На дальнейшем пути в одном месте той страны составилось под открытым небом благочестивое собрание верующих. И все удивлялись по учениям святого Григория, но один мальчик вдруг стал громко восклицать, что святитель не от себя говорит это, но кто-то другой, стоящий близ него, произносит слова. Когда по распущении собрания привели к нему мальчика, чудотворец сказал присутствующим, что отрок одержим злым духом. И тотчас же, сняв амафор и приложив к дыханию уст своих, возложил его на уст, юношу. Тогда юноша стал биться, кричать, бросаться на землю, метаться туда и сюда, как то бывает с бесноватыми. Святой возложил на него руку, и припадки юноши прекратились. Бес оставил его, и он, придя в прежнее состояние, уже не говорил более, что видит кого-то, говорящего около святого Григория, и получил совершенное исцеление». Когда в царствении нечестивого Декия началось гонение на христиан и вышло царское повеление повсеместно принуждать христиан к поклонению идолам, а не повиновующихся мучить и губить, тогда святой Григорий дал совет своей пастве, чтобы всякий, кто не имеет силы и дара Божия, претерпевал лютые муки и укрылся. Чтобы кто-либо, дерзновенно отдавшись мучителям, не испугался бы потом при виде страшных мук и, чувствуя себя не в состоянии вынести их, не отпал бы от Бога. Лучше говорил Григорий укрыться на короткое время и ждать Божия призыва и помощи к подвигу мученическому. Подавая верным такой совет, он и сам взял одного из диаконов своих, удалился в пустыню и скрывался там от неверных. Мучители, посланные от царя, придя в город Неокисарийский, прежде всего искали Григория, как главу всех христиан и пастыря словесных овец в той стране». Кто-то из неверных, узнав, что он скрывается в одной горе, возвестил об этом воинам и довел их до такой горы. Они же поспешно двинулись на гору, как псы, стремящиеся за добычей на охоте, и как волки, которые хотят похитить овцу. Святой Григорий, видя, что воины приближаются и что нельзя бежать и укрыться от них, воздел руки свои к небу, вручая себя защите Божией, и диакону своему повелел сделать то же. Оба стояли с простертыми дланями и молились. А воины по всей горе прилежно искали святого и не нашли, ибо не могли его видеть даже и тогда, когда несколько раз проходили мимо. После многих поисков они возвратились без успеха исходя с горы, говорили тому, кто их привел. Никого не нашли мы на этой горе, только видели два дерева, стоящие неподалеку одно от другого. А тот, поняв, что здесь было чудо, оставив их сам пошел на гору и, найдя святого с диаконов, стоящих на молитве, припал к ногам Григория, высказывая желание быть христианином, чего исподобился и из гонителя сделал все рабом христовым и стал скрываться с прочими христианами. Однажды, вознося обычные свои молитвы к Богу, святой Григорий смутился и в страхе долгое время стоял молча, как бы смотря на некоторое умилительное зрелище. Когда же прошло достаточно времени, Он просветился лицом и, исполнившись радости, начал громким голосом благодарить Бога и петь торжественную песнь, взывая «Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их». Диакон спросил его, какая причина отче такой перемены с тобой, что теперь являешься ты радостным? Святой отвечал, «Я видел, чадо, дивное видение. Малый юноша боролся с огромным дьяволом и, одолев его, поверг на землю и победил». Диакон же не понимал значения сказанного, тогда святой снова сказал, «Ныне некий христианский юноша по имени Традий был приведен на суд мучителя после многих тяжких мук за Христа убит и торжество торжествуя восходит на небо. Я сначала был смущен, ибо боялся, чтобы муки не одолели его и чтобы он не отвергся Христа, а теперь радуюсь, видя, что он окончил подвиг мучения и восходит на небо». Диакон, слыша это, дивился тому, что святой видит вблизи то, что происходит далеко. Потом он стал умолять его, богоносного учителя, чтобы он позволил ему посмотреть своими глазами и узнать о происшедшем, и не запрещал ему побывать на том самом месте, где совершилось это дивное событие. На предостережение Григория, что опасно идти на убийц, диакон с верою отвечал, что он, несмотря на то, смело решается, надеясь на помощь его молитв. «Поручи меня Богу, — говори он святому, — и никакой страх врагов не коснется меня». И когда Григорий своей молитвой не спослал ему как бы некоторого спутника, помощь Божию, диакон с уверенностью совершил путь, укрываясь ни от кого из встречающихся. Придя к вечеру в город и утомившись от путешествия, он почел необходимым облегчить свое изнурение обмовением в бане. В том месте обитал некий демон, пагубная сила которого действовала на приближавшихся сюда во время ночной темноты, и умершляла многих, чего в эту баню не ходили и не пользовались ею после захождения солнца. Подойдя к баню, Диакон просил приставника отворить ему дверь и позволить совершить в бане омовение. Но тот уверял его, что никто, не осмелившись мыться в этот час бани не входил невредимым, что после вечера здесь всеми овладевал демон, и что многие по незнанию уже подверглись неисцельным болезням, возвращаясь, вместо ожидаемого облегчения с плачем и воплем. Но Диакон еще более утвердился в своем намерении, и приставник, уступая его непреклонному желанию, отдал ему ключ, сам удалившись на далекое расстояние от бани. Когда Диакон, раздевшись, вошел в баню, демон употребил против него различные страхи и ужасы, показывая всевозможные призраки в виде огня и дыма, зверей и людей. Но Диакон, защищая себя крестным знамением и призывая имя Христова, Без вреда для себя прошел первое отделение бани. Когда же он вошел во внутреннюю часть, окружен был еще более ужасными видениями, но он тем же оружием рассеял и эти действительные кажущиеся страхи. Наконец, когда он уже выходил из бани, демон пытался задержать его силу и заключив двери, но помощь знамение креста дверь была отворена тогда демон возопил к диакону человеческим голосом чтобы он не считал своей ту силу которую избавился от гибели ибо его сохранил невредимым глаз того кто верил его охранению божию спасвшись таким образом диакон привел там в изумление приставников той бани После этого он рассказал им о всем, что с ним случилось, узнал, что доблестные подвиги мучеников совершились в городе именно так, как предвозвестил о том святой Григорий чудотворец, и возвратился к своему наставнику, оставив для людей как своего времени, так и последующего общее охранительное слово, состоящее в том, чтобы каждый поручал себя при посредстве священников Богу. Когда окончилось гонение, Григорий возвратился на свою кафедру и, собрал паству свою, стал снова водворять нарушенный порядок. Прежде всего он установил праздновать памяти святых мучеников, пострадавших во время бывшего гонения. Слава Христова распространялась, а бесовское многобожия погибало стараниями святого Григория, который не оставлял благовествование Христова до самой кончины своей учением и чудотворениями, приводя к Богу, жителей Некисарии и окрестности ее, и привел ее к истинной вере. От жертвы идольских очистил, бескровную жертвою осветил. На закате дней своих он вместе с братом своим Афинадором, епископом помпонта присутствовал на соборе против Павла Самосадского. Наконец достигнул глубокой старости, приблизился он к блаженной кончине. При кончине своей спросил он предстоявших. «Сколько еще неверующих в Неокисарии?» Ему отвечали, «Только семнадцать держится идолопоклонничество. Весь же город верует во Христа». Святой сказал, «Когда я пришел в Неокисарию на епископство, я столько же нашел христиан. Семнадцать всего, а весь город был бесовский. Ныне же при отшествии моем к Богу остается столько неверных, сколько вначале нашлось верных. Весь же город Христов». Сказав это, он придал душу свою руки Богу, так богоугодно провел жизнь свою святой Григорий чудотворец неокисарийский и блаженно скончался. Его святыми молитвами да подаст Господь и нам принять добрую кончину. Аминь.